Хитрый испалин. Добрлся Илья до зимовья быстро, не глуша двигатель, достал канистру, приступил к заправке. Преодолеть ему предстояло примерно около 120 км. Немного, конечно, если двигаться в тёплой машине по гладкой дороге. Или же придётся больше половины пути передвигаться по лесным дорогам. Некоторые из них настолько запущены, что изда по ним больше напоминает экстрим. Чем банальную прогулку по красивому и ухоженному лесу. Весь бензин в бензобак, естественно, не влез, осталась половина канистры, которую Илья привязал на пассажирскую подножку. Приметив, что всё заднее сиденье в крови, набежавшей из Андрея, наскоро очистив кровь снегом, Илья зашёл в зимовье, чтобы осмотреться, что ещё взять с собой и что может ещё пригодиться в дороге. Присев чувствуя, как трясутся руки после того, что с ним случилось, Илья поймал себя на мысли, что ужасно хочет выпить. Спиртного с собой не было, и поэтому, закурив, нервно затягиваясь дымом табака, принялся мысленно продумывать свой обратный путь, а также что говорить, когда попадёт в деревню. Ведь история была настолько невероятна, что, услышав её от кого-нибудь, он точно подумал бы, что рассказчик тронулся умом, ну или совсем соврался. Понятное дело, что без полиции тут не обойдешься. Как-никак три мертвых человека. Направит следственно-оперативную группу из районного центра. Естественно, он будет первым подозреваемым. Вряд ли его сразу посадят. Наверняка будет сопровождаемым и свидетелем одновременно. Так как только он хорошо знает эти места. Ну и еще Саныч с сыновьями. Но их уже не спросишь ни о чем. Интересно, а после... Его посадят на время следствия? Как это работает, он не знал. Как не знал и того, будет ли у него возможность совместно с другими охотниками разобраться с тигром, устроившим все это. Ведь такого зверя, да еще и подранка, при любом раскладе необходимо убить. Теперь он представляет угрозу для всех людей, кто находится на его территории обитания. А у вот такого крупного самца ареал проживания достаточно обширный. Конечно, хотелось бы поучаствовать во всём этом, посмотреть размеры убитого животного, а то если повезёт, лично его прикончить. Думая обо всём этом, Илья морально готовился к предстоящему долгому пути. Звук удара снаружи резко вывел из размышлений Илью. Он подскочил с топчина и схватил стоящее возле стола ружьё, подбежал к двери, напряжённо встал возле неё, не торопясь открывать. Грис слушался к звукам снаружи. Буран продолжал работать, но его звучание изменилось, стало немного заунывным. Раздался треск пластика. Что-то с хруста мотёрвалось. Послышались звуки рвущейся ткани. Или я не выдержал, приоткрыл входную дверь и выглянул наружу. Бурана на месте не оказалось. Вместо него на снегу дороги лежал пластиковый чехол на двигатель с разбитым ветровым стеклом. Сам снегоход находился немного дальше, не на дороге, а в лесу среди деревьев. Тигр, навалившись на буран сверху, словно схватив копытное животное, сидел у него на спине, зубами что-то вытягивал и рвал. Затем он слез с бурана, ухватил снегоход за заднюю часть, приподняв его над землёй, и деловито потащил вглубь леса. Сперва страх сковал его, Он беспомощно наблюдал, как амба, словно схватив добычу, уносит снегоход в лес. Буран весил немало, около 300 кг, но это ни капельки не смущало огромную по размерам кошку. Перейдя в себя, Илья подкинул ружьё вверх, направив его на удаляющегося тигра, пошёл вслед за ним. От зимовья до реки, именно в ту сторону тигр уносил заведённый буран, имелся небольшой спуск. Соответственное животное находилось немного ниже, частично скрываясь за техникой. Для хорошего прицельного выстрела Илье нужно было подойти как можно ближе, что он и пытался сделать, зайдя в лес, при этом провалившись по колено в снег. Тигр увидел Илью и зарычал, пригнул к земле, выглядывая из-за снегохода. Даже лёжа, амба был высотой с переднюю часть бурана. Илья не стал рисковать, боясь попасть в своего железного друга. Принялся обходить его со стороны, чтобы открылся бок кошки, а техника не была на пути прямого выстрела. Именно в этот момент тигр зарычал наиболее сильно, вырвал сиденье вместе с защелками, держащими сиденье на месте, и откинул в сторону. Затем ударил лапой в бок снегохода, отчего он пошатнулся и заглох. Сразу наступила неземная тишина, которую нарушало лишь недовольное шипение полосатой твари, что уродовала и ломала транспортное средство Ильи. Теперь ждать и обходить не имело смысла. Нужно было как можно скорее спасать технику от разъярённого хищника. И Илья прицелился. Благо расстояние было совсем небольшим, метров 20-25. Выстрел нарушил тишину таёжного леса. Илья был неплохим стрелком, не снайпер, конечно, но с такого расстояния промазать не мог. Тигр подпрыгнул, словно испуганная кошка, разведя здоровенные лапы в сторону и стремительно убежал, подняв высоко хвост в сторону реки, где скрылся среди кустарника, откуда донеслось недовольное, полное боли рычания. Подойдя к Бурану, Илья, держась на стороже, перезарядил ружье. вместо использованного патрона вставил патрон с картечью, чтобы если кошка обнаглеет, всадить ей дуплетом сразу из двух стволов картечью и пулей. В районе реки тигр недовольно ворчал, почему пуля не убила амбу сразу, или я не знал, но предполагал, что зверь он сильный и пока держится. Позже, естественно, погибнет от полученные раны. Целился Илья в район шеи, попал скорее всего примерно в ту же область. точнее сказать, он не мог. Старый железный дрок, на которого было столько надежд, пострадал от лап полосатого разбойника очень сильно. Помимо вырванного сиденья, аккумулятор, который находился под сиденьем, тоже пропал. Вокруг его видно не было. Скорее всего, из-за своей тяжести провалился под снег. Многострадальный пластик был вырван. Сейчас валялся на дороге, обнажив местами проржавевший двигатель и агрегаты к нему. В самом двигателе была вырвана электропроводка и погрызены шланги, из которых сочился бензин. Пластмассовый бензобак, пожелтевший от времени, был расколот лапой тигра и превратился в развороченный сосуд, из которого почти вытек весь бензин. В общем, Илье хватило одного взгляда на Буран, чтобы понять, что отремонтировать его на месте будет сложно, практически невозможно. Если бензобак можно попытаться заменить на любую другую ёмкость, то порванные в разных местах шланги и провода склеить, нарастить было ничем. В избушке отсутствовал материал для этого. В гараже дома Илья легко справился бы со всеми этими проблемами. Но вот в лесу, без запасных шлангов, проводки и другого, это было очень затруднительно. Главной проблемой во всём этом был потерянный аккумулятор и вытекший бензин. которого осталось теперь только полканистры, которых даже на полпути не хватит. Посмотрев на всё это безобразие, Илье пришлось бросить буран в лесу и направиться к избушке, так как вручную заталкать по глубокому снегу к дороге пострадавший от лап тигра 300 кг было нереально. Амба недовольно рычал в районе реки, сотрясая своим громогласным рыком морозный воздух. Илья, боясь повернуться к нему спиной, попятился задом к зимовью, держа ружье на готове. Уже подходя к дверям избушки, услышал, как тигр продолжил крушить так ненавистный ему буран из-за невозможности добраться до человека. Закрыв засов, Илья с тяжким сердцем сел на топчан и закурил. Теперь ему было некуда торопиться. Тигр уничтожил средства передвижения. Идти до деревни по лесной дороге нужно было больше 100 км, а это значит за один световой день никак не поспеть. Но стоваться же в ночном лесу с этой разъярённой кошкой, или ебы не хотелось. Тигр отлично видит ночью, чего не скажешь о человеке. То, что Илья, стреляя, попал в полосатую тварь, он не сомневался. Вполне возможно, что тигр в ближайшие часы ослабнет и за ночь замёрзнет где-нибудь неподалёку от зимовья. Остается только подождать. Ну а раз все ближайшие планы рухнули в одночасье, Илья занялся повседневными делами. Растопил печь, поставил кипятиться сперва чай, а потом разогревать зайчатину, тушеную с картофелем. Неспешно пообедал или поужинал, время было примерно около пяти вечера, вспомнил каждую мелочь, что произошла с ним за сегодня. Взвешивая, где он поступил правильно, А где можно было бы поступить совсем по-другому? Пришёл к выводу, что сегодня он сделал всё правильно. То, что он сейчас сидит в зимовье, попивая крепкий чай живой и здоровый, красноречиво об этом говорило. Ильяс сидел и обдумывал, как он сможет добраться до людей. В принципе, если бы не тигр, то он легко бы дошёл до деревни за 2 дня. Такой переход он уже совершал, и это было ему не в первый. Вот только ночевать в лесу на лапнике возле костра без защитных стен зимовья, когда вокруг бродит злющий амба, готовый в любую секунду растерзать тебя, как-то не хотелось. Осталось набраться терпения, подождать, когда раненый тигр сгинет, замёрзнет в лесу, и тогда можно будет направиться пешком к людям. С такими мыслями он, подкинув в печку последнюю вязанку дров, проверил, насколько хорошо заперт засов двери. лёг спать, не опасаясь, что тигр как-то сможет пробраться в его зимовье. Ночью Илья просыпался несколько раз. Один раз от тигриного рыка прямо под дверью. Снаружи слышалось тяжёлое дыхание зверя. Сильные когти пытались подцепить дверь, но засов надёжно удерживал её. Потом амба взобрался на крышу. Домик сам по себе был невысок, плюс сугробы вокруг. Да и зверь не маленький, поэтому он с лёгкостью туда попал. Ожесточённо со злобным рычанием приступил разгребать снег, но, добравшись до брёвен, представляющих из себя крышу, понял, что не сможет пробраться через них или разрушить. Недовольно зарычал и покинул крышу. Под утро кошка, осознав, что попасть внутрь зимовья ей не под силу, взялась ломать всё, что находилось снаружи. Грохот стоял не шуточный. Он разбудил Илью в третий раз. Гремел металл на арт, хрустела древесина, которую тигр грыз или ломал, шелестели пакеты. Несколько раз досталось двери, отчего она очень опасно затрещала, но всё же выдержала натиск. Тигр бесчинствовал всё раннее утро, не давая уснуть, а когда солнце взошло, вдруг исчез. Илья опять вырубился, но ненадолго. Тревожный сон не радовал. Поэтому пришлось подняться с тёплой кровати, сколоченной из досок. Кояк как умылся талой водой из бочки, оделся и поставил чай с остатками воды. Подумав, что если он собрался ещё тут пробыть какое-то время, нужно спуститься к реке за водой. Сделать это было очень страшно, так как амба не собирался погибать от полученной раны, а значит, Илья попал своим выстрелом куда-то в жизнененно важную часть тела. Раненый тигр, судя по его активности ночью, легко это пережил. Оставалось только одно: подстережить Усатова и выбить из него дух раз и навсегда. Иначе он не только не сможет добраться до людей в ближайшее время, но и даже сходить за водой к речке без риска лишиться жизни. Осторожно открыв дверь, Илья выглянул на улицу, держа ружьё готовым выстрелить в любую секунду. На улице стояла ясная, как и вчера, погода. Светило солнце, ветра практически не было. Во дворе был полный хаос. Пакеты, что висели под козырьком крыши, в которых хранили шкуры, замороженное сало, отсутствовали. Их мелкие обрывки валялись тут же на снегу. Здесь же можно было заметить обломки дяттиных лыж с остатками шкуры на них. Сани, измятые, потерявшие свою былую форму, лежали на дороге. Дрова, что были уложены в аккуратную поленницу, Были раскинуты по всему двору вплоть до изродованных нарт. Снег и следы лап крупной кошки, без следов крови на нём, дали понять ей, что тигр действительно ранен не серьёзно или вообще отделался лёгким испугом. В избе дрова давно прогорели. Печь требовала нового топлива, иначе избушка грозилась быстро выстыть. Илья осторожно, постоянно приглядываясь к деревьям вокруг, В надежде заметить, где притаился полосатый поднёс ближайшее к нему полено, чтобы оно не мешалось в руках, закинул его во внутрь дома, потянулся к следующему полену, что лежало немного дальше, где-то в лесу застрекотала испуганная птица. Елена насторожился, пытаясь рассмотреть источник опасности, но как не приглядывался, не заметил ничего. Побров страх, опять нагнулся за полено. взял его и, несмотря, бросил назад во внутрь дома. Полено по всей видимости попало в ножку стола, на котором зазвенела металлическая посуда. Край глаза заметил какое-то движение, и Илья, тут же собравшись, ухватил ружье двумя руками. С края козырька перед входом упал кусочек снега, небольшой, чтобы испугаться. Но, повернувшись в сторону падающего комочка снега, Илья чуть не вскрикнул. Утреннее солнышко, освещая все вокруг, создавало четкие тени на белоснежном снегу. Естественно, тень дома резкими очертаниями легла на ровную белую поверхность. Она была без каких-либо переходов, как это бывает в пасмурные дни. В верхней части тени виднелся хорошо различимый силуэт, лежащий на крыше большой кошки, наполовину скрытый снегом, что скопился на нем. Тень тигра не шевелилась. было подобрано и сжато, словно пружина. Уши прижаты к голове. Он явно готовился к прыжку на добычу. Жертвой естественно должен был стать Илья, как только выйдет из-под козырька зимовья на открытое пространство. Стрелять снизу вверх через козырёк из брёвен, чтобы убить амбу, было нереально. Такое только в фильмах бывает. Тут даже автомат Калашникова не справился бы, что уж говорить о старой охотничьей двустволке. с ее свинцовой безоболочки пулей. Кошка, лежа на козырьке, терпеливо ждала, замерев, словно статуя, совершенно не шелохнувшись. А Илья, у которого волосы встали дыбом от осознания того, что от смерти его отделяло всего пару шагов, попятился прочь, назад в дом, совершенно забыв про дрова, про воду и вообще обо всем на свете. Только оказавшись внутри, почувствовал себя более-менее в безопасности. Илья с облегчением выдохнул, взявшись за дверь. Тигр на крыше что-то учуял или понял, что добыча ускользает. Судя по тени, поднял голову, выпрямил уши. Хотелось мгновенно закрыть дверь, задвинуть засов, чтобы наверняка оказаться в стопроцентной безопасности, но Илья пересилил себя. Продолжил, высунув только голову за дверь, наблюдать за тенью амб. Прошло не больше 15 минут, как тигр встал в полный рост, наверняка понял, что его раскусили. Недовольно рыкнул и словно не из плоти и костей исчез. Вернее, исчезла его тень. Позади из бушки послышался шум падающего снега. Илья, не желая дальше рисковать, так как тигр мог теперь появиться с любой стороны зимовья, быстро закрыл дверь и задвинул засов. Он стоял возле двери, прислушиваясь, что же там делает хитрый хищник. До уха Ильи доносилось, как скрипит снег под тяжёлыми лапами тигра, который ходил вокруг дома, недовольно порыкивая. Прошло не больше часа, как тигр удалился от зимовья, раздражённо проревев где-то в глубине леса, а затем опять пропал. Выходить на улицу после того, как я практически случайно обнаружил засаду, устроенную амбой, Сразу как-то расхотелось. Что еще может придумать тигр, дабы подсторожить Илью, было известно лишь самому полосатому? В доме стало холодать. Илья бросил в печь два полена, добытые с большим риском для жизни, услышал, как они затрещали, упав на потухающие угли. Теперь встал реальный вопрос. Что жить делать дальше? Тигр не только не погиб, но еще и чувствует себя великолепно. Неужели я промазал, подумал Илья. Тут же себя одёрнул. Да нет, не может быть. Там расстояние было максимум метров 20. Точно попал. Но вот куда вопрос. Такие мысли, что патрон был бракованный, а соответственно, пуля при полёте имела низкую скорость, Илья не рассматривал. Патроны были новенькими, сам лично 2 месяца назад покупал, и они не успели ещё оцереть. То, что на шкуре пускай и очень крупного тигра, никак не могла противостоять пуле двенадцатого калибра. Пускай она слабее любого нарезного оружия, но её силы достаточно, чтобы свалить любого зверя, обитающего на планете Земля, тем более с 20 метров. Из всех размышлений вывотно бросался только один: почему тигр до сих пор ходит по земле? Илья, скорее всего, промазал. Как ни грустно это звучит, дрогнула рука от страха. вполне себе возможный человеческий фактор. Вот пуля и ушла мимо или задела чутка, совсем не смертельно. Как та пуля, что прошечав вскользь по черепу Тегра на дороге, когда он пытался спасти Андрея с Пашей, повредила лишь кожу зверя. Может, поэтому он и подпрыгнул, словно его напугали. Думая над всем этим, Илья постоянно пытался вернуть свои размышления к тому, а что теперь делать? Как быть? Ведь за водой или за дровами в данный момент выйти чрезвычайно опасно. У Ильи имелись мыслишки, как подкараулить тигра. Он понимал, что другого выхода у него нет. Всё-таки придётся рискнуть. Для этого у него есть ещё одна и в то же время самая последняя пуля. Картечь я не брал в расчёт, так как её обойная сила слишком мала для такого гиганта. Если только в упор выстрелить. Но при таком раскладе Тигр прежде чем умереть успеет превратить Илью в человеческий фарш. Один из самых простых способов – это стрелять через приоткрытую дверь, которую можно в случае опасности закрыть, спрятавшись за толстыми стенами зимовья. В таком случае нужно дождаться, чтобы тигр сам подошел на близкое расстояние, встал напротив входной двери или подманить его каким-то образом. Существовал еще один стопроцентный вариант. Открыть дверь зимовья Настиш и кричать, привлекая кошку, держа по прицелам вход. А как только тигр сунет свою морду в проход, влепить ему пулю между глаз. С расстояния 4 м даже слепой не промажет. Правда, так делать ох как не хотелось. В случае, если рука опять дрогнет и пуля не сразу убьёт крупного тигра, то Илья скорее всего последует за хищником в его потусторонний мир в качестве закуски. Риск был слишком велик. Остановился Илья на способе через дверь. Долго не решаясь, прислушиваясь к звукам снаружи, всё же приоткрыл её, чтобы оставалась щель ровно на то, чтобы разместить в ней стволу оружия. Положив двустволку поудобнее на рукав левой руки, немного потренировавшись, как будет стрелять, затем закрывать дверь, Илья стал кричать в узкую щель всё, что приходило в голову. Как бы Илья себя не подбадривал, выкрикивая разные ругательства в отношении глупой, тупой, а также грязной кошки, возомнившей себя царем тайги, могучим божеством и духом леса. Поджилки, однако, тряслись не на шутку. Все время казалось, что тигр где-то совсем рядом. Например, прячется за домом и только ждет, чтобы крикливый человек высунулся за дверь. Оказалось осторожности, тигру не занимать. Покричав около часа, Илья устал, но так и не дождался полосатого. Тот как будто чувствовал, что человек задумал, и не шел на поводу в заранее приготовленную ловушку. Закрыв дверь, Илья доел последнее рагу из зайчатины, допил чай с наполовину плавающей заваркой в кружке, так как выжил из чайника все без остатка. Взглянул на бочку с талой водой, и, тяжело вздохнув, начерпал из нее в чайник воды, поставив на печку с прогорающими угольками. чтобы успеть хотя бы вскипятить воду. Осмотрелся вокруг. Убранство таёжного жилья было скудным. Сколоченный стол из необтёсанных досок, две чурки, используемых вместо стульев. Вот как раз их он и поколет на дрова. Жаль, что колуна на улице. Придётся пользоваться охотничьим топориком. А он короткий, небольшой. Но это не беда, справлюсь, подумал Илья. Стола и импровизированных стульев хватит на сутки, если экономить. А что дальше? Чем греть жилье? На улице под минус 30, а сидя в неотапливаемом помещении, околеешь окончательно. Это когда ходишь по тайге, температура тебе нипочем, даже жарко иной раз. Спотеешь так, что аж пар от тела идет. А в зимовье совсем другое дело. Без тепла никак. Жизненно необходимый элемент – печка. И огонь. Можно разобрать топчан. Дров в нём побольше, на 2-3 дня хватит. Но спать на половиках дольше удовольствие. Вполне можно подхватить пневмонию, как известно, по полу холодом тянет. Не зря же придумали высокие кровати. Про мелочи типа правила к деревянной посуде, полочек и забрескав досок, он даже не думал. Всё это печь сожрёт в считанные минуты. С водой было ещё печальнее. Литров 10 талой воды в 100-литровой бочке. Хоть он и заполнил бочку снегом до верху с шапкой, но тая снег превращался в воду, которая по плотности гораздо выше снега. А из полной 100-литровой бочки снега получалось литров 10-12. Единственное, с чем было неплохо, это с едой. Пускай это макароны и крупы, но на них можно долго продержаться. Лишь бы была вода, в которую можно всё это сварить. Грустные мысли о возможном долгом заточении в зубушке начали злить его, и он предпринял попытку номер 2. Всё так же из приоткрытой двери попытался заманить своими криками тигра на прямой выстрел. Амба никак не реагировал, не выдавал своего места расположения рыком или хрустом ветки. Илья немного осмелел. Не будешь же вечно бояться? В конце концов, страх превращается в безразличие. Такое часто можно наблюдать на войне. Сперва человек приседает и прячется от любого выстрела или взрыва. Потом, по прошествии времени, может спокойно курить под сильным обстрелом, когда пули ложатся рядом, а от взрывов осыпает землей. Поняв, что тигр либо сидит где-то в засаде, либо ушел по своим тигриным делам далеко в лес и не слышит Илью, Открыл дверь, которая открывалась наружу, ещё шире. Затем выглянул из -за неё, высунул голову, оглянулся вокруг, насколько хватало обзора. Опасности не наблюдалось, тигра нигде не было видно. Дрова лежали совсем рядом. Пару небольших шагов, и можно забросить в дом пять или шесть поленьев. Илья осторожно открыл дверь на распашку, держа ружьё прижатым к плечу, с опаской сделал шаг наружу. Нападать никто не собирался. Крышу, вернее, её тень уже видно не было. Солнце зашло выше, и теперь тень была почти вровень с избушкой. Поэтому пришлось рискнуть, и для успокоения себя обязательно нужно было взглянуть на крышу. Не притаился ли там амба? Направив на крышу ствол ружья, я взглянул наверх. Снег на крыше потерял свою девственность. Теперь вместо ровной с полметра толщиной снежной шапки он был изрыт, имел множество следов перемещения тигра, искавшего лазейку, чтобы попасть внутрь зимовья. Но главное, самого амба там не было. Угревшись вокруг, не веря своему счастью, что тигр ушёл, Илья принялся забрасывать дрова в открытую дверь, постоянно сканируя своим взглядом окружающую обстановку. Все ближайшие к избушке дрова или я закинул внутрь зимовья быстро, опасаясь отходить далеко от спасительной двери. Основную же часть поленницы тигр умудрился разбросать на дороге, где лежали помятые сани и корыта. Это было примерно метров 10 от зимовья. Туда Илья боялся идти, так как в случае появления амба он вряд ли успеет добежать и спрятаться. Про то, чтобы сходить за водой на речку, А это примерно метров 50. Даже речи не шло. Именно таким образом он и попадёт в ловушку тигра. Спрятаться по дороге к водопою для такого хищника излюбленная тактика охоты. Тем более по той тропке было предостаточно мест для подобной засады. Хоть дорога к воде была закрыта, пока Илья не убьёт тигра, но нужда в самой жидкости, в которой можно варить макароны и крупу, никуда не отпала. Хорошо, что вокруг полно снега, который ещё нужно набрать, подобрав наиболее чистое место, где не топтался тигр и он сам. Лопата, сколоченная из фанерного листа, тигром была сломана. Сам фанерный лист погрызен, но по большей части остался целым. Чтобы воспользоваться фанеркой для извлечения больших кусков снега, Илье пришлось повесить ружьё на плечо. Сразу почувствовал себя неуютно, почти голым, но деваться было некуда. черпая снег, Илья сразу же нёс его в дом, высыпая в бочку с водой. Корячиться с бочкой на улице не хотелось, да и в случае появления тигра он мог не успеть её занести обратно в дом, при этом оставшись вообще без воды. Таскать снег было, конечно, проблематично. Много поломанной фонаркой не получилось взять, а каждый раз заходя внутрь избушки, он на время терял визуальный контроль за окружающей обстановкой. Постина, полнив бочку, Илья в очередной раз вышел со сломанной лопатой за снегом, когда услышал тревожные трели птички на дереве. Он глядевший вокруг, не увидел тревожных знаков. Село это, кругом был морозный, тихий снежный лес, освещаемый ярким солнцем на синем небе без облаков. Неизвестная, невидимая среди веток деревьев птичка продолжала тревожно стрекотать, делая спокойный и безмятежный мир вокруг тревожным и опасным. Зачерпнув снег, Илья развернулся, чтобы как обычно пройти в дом, как увидел то, что так взбудоражило птичку. По дороге в его сторону шёл большой сахатый с одним рогом. Второй успел отвалиться, так как общеизвестный факт, что сахатый после гона избавляется от рогов. В любой другой ситуации Илья бы приготовился стрелять в этого великана. Мяса в таком быке много, Можно сказать, после такой добычи зимний план по мясу был бы выполнен. Но в той ситуации, что он оказался, мясо было бы некуда девать. Внутри зимовья хранить не получится. Снаружи, на радость тигра, хранить бесполезно. Да и есть ли у него время заниматься разделкой гиганта? Может уже сейчас где-то в его сторону крадётся амба, чтобы напасть. Сахатый, не замечая человека, бодрой ресцой бежал по дороге. Илья стоял, не шевелясь, беспомощно наблюдая за величественным животным, у которого из ноздрей вырывался пар, словно внутри него работал паровоз. Эта картина заворажила Илью. Он рассматривал красавца, с сожалением провожая того взглядом. Волосы на затылке под шапкой почему-то зашевелились. По вспотевшему позвоночнику пробежала неприятная дрожь, словно электрический ток. заставляя подергивать плечами и ногами в коленных суставах. Это ощущение было уже знакомо Илье, и он резко повернулся. В десяти метрах под деревом, практически сравнявшись со снегом, в его сторону полз тигр. Уши у полосатой кошки были прижаты к голове, усы практически легли вдоль морды, глаза с кулак размером расширены до пределов возможности. Когда человек был отвлечён сахатом, амба готовился к прыжку. Его лапы поджаты, а задница с прямым, словно труба, хвостом, расположенным параллельно земле, нервно подёргивалась от переменаемых с места на место задних лап, ищущих хорошую точку опоры. С такого расстояния тигр мог достать человека в один прыжок, но он почему-то медлил. Или я только увидев амбу Сразу понял, что он опять чуть ли не попался на уловку полосатого. Замер, наблюдая за хищником. Не хотелось верить, что сахатый, бежавший по дороге, это козни амбы. Слишком это было нереалистичным для дикого зверя, но почему-то в глубине души я был в этом уверен. Сахатова с одним рогом пригнал именно тигр, в надежде, что ирья от жадности соблазниться на живкой и отвлечься на жирную, месистую приманку. Теперь не в меру умный, один из самых крупных кошачьих на земле, понял, что авантюра не удалась, и смотрел на Илью, думая, что предпринять. Как только тигр перестал перебирать задними лапами, весь напрягся и замер. Илья кинул в его сторону фанерку со снегом и, не оглядываясь, бросился к двери избушки, до которой было 1,5 м. Он знал, что Усатый тоже прыгнул в его сторону. Сработал инстинкт хищника на убегающую добычу. Но всё-таки надеялся, что рассыпавшийся снег и фонарка отвлекут его внимание, и Илья успеет нырнуть в спасительную темноту. Из-за узеньких окошек его избушки свет в зимовье попадал плохо. Внутри помещения он оказался за доли секунды. Страх всегда подгоняет. На лету схватился за край двери, рванул её на себя. Тут же развернулся, чтобы захлопнуть её и задвинуть засов. Дверь почти закрылась, как её перехватила лапа тигра. Когти белого цвета с розовой дермой, размером каждый с хороший охотничий ножик, впились в древесину досок двери с внутренней стороны, препятствуя её закрытию. Сперва Илью охватил ужас. Удержать дверь, которую на себя потянул амба гигант, не представлялось возможным. Силы человека и крупной кошки совсем не сопоставимы. Но не этого ли добивался Илья в течение всего дня, выманивая тигра на траекторию выстрела из двери. Он отпустил её, одновременно скидывая ружьё с плеча, переводя его в положение для выстрела, развернувшись лицом к двери, мелкими шажками отступая назад вглубь избушки. Теперь деваться было некуда. Столкновения не избежать. Жаль только что оно приняло неконтролируемый характер, но тут уже ничего не поделаешь. Дверь резко открылась на распашку, открыв проход полностью, а за одно и тигр во всей его красоте. Животное действительно выглядело не просто большим. Это была исполинская полосатая кошка с головой, которая с трудом помещалась в дверной проём. Тигр, увидев человека с ружьём в руках, зарычал с шипением. словно у него хотят отобрать его законную добычу. Опустил голову, поджал уши, оскалился, показав свои желтые клыки. Глядя на Илью из-под лобья, сделал первый шаг, чтобы войти внутрь помещения. Продолжая отступать, чем больше расстояние между ним и тигром, тем лучше, Илья прицелился между широко посаженных, практически черных из-за расширенных зрачков, глаз Амбы. Под ногами постоянно путались заброшенные в попыхах поленья дров, валяющиеся в полном беспорядке на полу зимовья. Илья, нащупав полено ступнёй, старался отпихнуть его в сторону ногой, делал это осторожно, чтобы не спровоцировать тигра на нападение. Амба зарычал сильнее, и Илья, всё ещё не решаясь выстрелить, попятился назад быстрее, при этом, как ни старался, всё-таки наступил на одно из поленьев, Тут же, потеряв устойчивость, пошатнулся. Тигр просунул в голову в проём двери, его длинные усы не помещались, и ему пришлось их немного приложить к морде. Находился буквально в 3 м от Ильи. Хищник, не убирая оскала со своей морды, повернул голову, осматриваясь в избушке. При этом выпятил нижнюю челюсть, принялся потряхивать ею, изображая что-то типа того, как кошки отрыгивают свою шерсть. «Аур-ру-ны» Прозвучал звук, совершенно неестественный для тигра, как будто животное что-то хотело сказать на человеческом языке, но его гортань не позволяла этого сделать. В Ютубе есть видюшки, где коты пытаются произнести слова «мама, дай». Именно так это выглядело и звучало. Сказать, что Илья испугался, ничего не сказать. Да еще и в этот момент нога на неровном полене ушла в сторону. Встав на пол в неестественном положении, тут же в сухожилиях стрельнула резкая боль, и он, падая на пол, нажал сразу на два спусковых крючка. Два выстрела прозвучали синхронно, накладываясь друг на друга. Грохот от выстрелов в помещении прозвучал нешуточный, и Илья на время оглох. Боль в ступне на секунду помутила зрение, и когда Илья оказался на полу в тумане порохового дыма, он увидел, что проход открытые двери пуст. Тигр исчез в мгновение ока. Илья не мог поверить в случившееся. По всем правилам амба просто обязан был напасть после того, как по нему произвели два выстрела из картечи и пули. Если и сразу же не был повержен, так сказать, наповал. Судя по пустому порогу, куда уже зашёл тигр, он не был убит. То, что Илья, возможно, промазал с расстояния 3 м из-за того, что поскользнулся на полене, Маловероятно. По крайней мере, ему не хотелось в это верить, так как амба своим огромным телом полностью закрывал проход двери, куда-нибудь, но обязательно бы попал. Но фактом было и то, что мёртвого тигра не было на месте. На него никто не нападал. Животное после прямого попадания исчезло. Попробовав встать, я вскрикнул от резкой боли в ноге. Бля, не хватало ещё для полного списка. «Оказаться в данной ситуации со сломанной ногой», – подумал от злости Илья. Повторная попытка подняться на ноги увенчалась успехом. Правда, опереться на больную ногу было совершенно невозможно. Стреляющая боль пронзала всю ступню. Прыгая на одной ноге, Илья быстро добрался до двери, выглянул на улицу. И, не увидев мертвого Амбу, схватил дверь и захлопнул ее, тут же закрыв ее на засов. Как только дверь встала между ним и опасным из-за бешеного тигра окружающим миром, Илья почувствовал себя в безопасности, хотя тело до сих пор дрожало от только что пережитого стресса. Добравшись на одной ноге до Топчана, Илья сел на него и приступил снимать обувь с больной ноги, чертыхаясь и матерясь от боли. Но сделать это было необходимо, нужно было взглянуть, что там, определить повреждения, и назначить в зависимости от симптомов самому себе лечение. Стопня после того, как он стянул два носка, один простой, другой шерстяной, приобрела жёлтый цвет с синей полоской вдоль пятки. Пошевелить ею было категорически невозможно, не испытав дикую боль. Предварительный осмотр и ощупывание дали неутешительный вывод. Несмотря на то, что кости ступни целы, очень сильное растяжение на лицо а это как минимум две недели сильной хромоты. С таким недугом самостоятельно добраться до людей практически, если не невозможно, то очень затруднительно. Изба изрядно остыла, и нога, незащищенная теплой меховой обувью, принялась замерзать. Надев на больную ногу носок, про то, чтобы натянуть на нее тяжелые унты, не могло быть и речи, Илья, прыгая на одной ноге, морщась от боли, приступил к растопке печки. Дух тайги Котелок на печке, позвакивая крышкой, выпускал пар. Рисовая каша была почти готова, и Илья, убрав котелок на пол, оставил доходить рис до готовности. Поставив на его место прошедшую огонь и воду чугунную сковородку, доставшуюся Илье от дяди, а тому в свою очередь от отца, ну и так далее... положил на её дно топлёное сало закинул туда же нарезанный лук не дожидаясь, когда сало растает на крыше возле трубы заворчал недовольный тигр наверняка дым идущий из печной трубы раздражал хищника он даже предпринял попытку сломать её но хорошо что в своё время дядя устанавливая печь не пожалел сил и средств установив печную трубу не из жестянки как у большинства а из обрезка стальной трубы Хоть она и была неимоверно тяжелой и неподъемной, но и сломать такую даже великану-тигру не под силу. На улице уже стемнело, поэтому Илья не увидел через узкие окна, как тигр спрыгнул с крыши. Лишь хруст снега за стенкой избушки подтвердил это. Тигр не уходил от зимовья, постоянно крутился возле избушки, иногда царапая дверь, все время держа Илью в напряжении, не давая расслабиться ни на минуту. Раздалось недовольное урчание хищника возле двери. Что-то тяжёлое обтёрлось об доски снаружи. Хруст снега преследовал вдоль стены зимовья. Тигр патрулировал, ходил вокруг избушки, не желая покидать её пределы. Реля старался вести себя тихо, не шуметь, не извенить посудой, не выдавать своего присутствия, словно мышка в норке, прислушивался к звукам снаружи и ждал, когда злобная кошка устанет от ожидания и уйдёт во всеяси. Нога к вечеру опухла. Синяк стал сине-зелёным, и выглядело всё это неутешающе. Выудив из рюкзака аптечку, которая лет, наверное, столько же, сколько и Илье, лекарства наверняка уже испортились. Сроки годности были исчерпаны много лет назад. Хорошо, что бинты и вата, которые находились в потёртой бумажной упаковке, не имели срока годности, так же как и йод в стеклянном пузырьке, запечатанном алюминиевой пробкой. позеленевшая от времени. Под пробкой имелась резиновая заглушка, чтобы спирт, растворивший йод, не испарился из прозрачной ёмкости. Илья выдернул её с характерным звуком и пропитал кусок ваты. Запах спирта пробудил давно забытое желание выпить, но алкоголя как назло с собой не было. Илья нанёс йодовую сетку на повреждённую ступню, такому способу его научила бабушка. Вроде должно прогреть и помочь. Илья вздрогнул от стука в дверь. Повторялись удары по доскам двери чем-то твёрдым. Сперва находясь в оцепенении, гость он точно сегодня не ждал. Илья с неподдельным изумлением спросил: "Кто там?" Но тут же очнувшись от нахлынувшего наваждения, бросился к двери, не дожидаясь ответа. Он совсем рхнулся, ведь снаружи Тигр людоед. А он тут спрашивает, кто там. Человек, неведомо как оказавшийся в этих местах, находится в серьезной опасности. Нужно срочно запустить гостя в дом, пока его не сцапал амба, не отходящая от зимовья, ни на шаг. Спрыгнув с топчана, Илья все-таки приложился больной ногой, а край сбитой из досок кровати, тут же, закрыв глаза, застонал от боли, сжав зубы. В глазах поплыло, а в голове зашумело от боли, но, несмотря на это, Илья в три прыжка на одной ноге достиг двери. Раздался стук ночного гостя в дверь. Так и не ответившего Илья, кто же пришёл в гости в столь поздний час? Илья схватил засов, чтобы поднять его и открыть дверь, но что-то внутри него сжалось холодным кольцом, обхватив сердце. Илья замер возле двери. Кто? хриплым голосом спросил Илья, держа в руках засов. Холодное кольцо страха от сердца добралось до горла, сжимая его, не давая нормально вздохнуть. Удары были однотипные и похожи друг на друга. Так и не стучат люди, когда им долго не открывают. Обычно начинают стучать требовательные, настойчивые, а тут просто два удара и всё. Да откуда взяться в ночной тайге путнику, кто ходит по ночам в непроглядной тьме? технике, на которой гипотетически могли приехать люди, он не слышал. Но пешком на дальние расстояния как-то не принято ходить зимой, да ещё и по ночам. Кто там? Набравшись смелости, выдавил из себя Илья, произнеся это громко и настойчиво. С ответом не торопились. За дверью не было слышно ни звука. Затем, через несколько томительных секунд, послышался скрип снега. Орр, кто? Развучал непонятный звук, похожий на некоторые бессвязные буквы. Затем оркишан. Я понял, что звуки издаёт амба, находящийся возле двери снаружи. В звуках угадывались слова, но вот разобрать, что говорил полосатый, было совершенно невозможно. То ли произнести слова тигру никак не удавалось из-за его физиологии. То ли Илья думал, что это слова, а на самом деле это было чем-то иным, Илье незнакомым. О таком поведении тигров Илья никогда не слышал, ни от старожилов, ни от молодых охотников. Но кто тогда стучал в дверь? Неужели Амба? Интересно, как, да и чем? Не своей же лапой, которая, несмотря на то, что является смертельным оружием хищника, на ощупь все-таки мягкая и пушистая, как у всех представителей кошачьих. Да какой по дядя тебя принёс полосатый ты бестие? Чего тебе от меня надо? крикнул в горячке Илья через дверь. Ро-шолли. Прозвучал ещё один непонятный звук, похожий по интонации, как будто тигр разочаровался в чём-то. А затем скрип снега, уходящий куда-то вдаль. Илья долго стоял у двери, прислушиваясь к звукам снаружи. Но Тигра так больше и не услышал. На улице поднимался ветер, а это означало, что на завтра, скорее всего, хорошая и солнечная погода можно не ждать. Поняв, что Тигр ушёл, Илья снова допрыгал до своей кровати, где закончил делать сетку на повреждённую ноге, и, зарывшись в смесь одеял и курток, лёг спать. Ночью ему снился странный сон. Илья находился в неизвестном ему месте. Прежде он не видел этой скалы и ледника, свисающего с неё. Это он точно мог сказать. Скала была голой, не поросшей травой, кустарником или деревьями, как обычно это бывает в дальневосточной тайге. Камни, из которого состоял этот горный массив, имел чёрный с золотисто-зелёным оттенком цвет. Лёд, покрывающий почти всю скалу, таял, По тут-то там можно было заметить ручейки, бегущие по чёрным влажным камням. На улице был ясный солнечный летний день. Всё вокруг покрыто зеленью, кроме этой самой горы, возвышающейся чёрным монолитом посреди зелёной тайги. Раздался хруст ветки. Илья повернулся на звук. В метрах 20 возле большого камня, покрытого зелёным мхом, горел небольшой костёр. Возле него, согнувшись в три погибели, суетился какой-то старичок в лохмотьях, свисающих с него практически до земли. Илья, словно под наваждением, направился к костру, и чтобы не благогодить деда своим внезапным появлением, заранее дал о себе знать. "Здравствуйте, дедушка", крикнул Илья первое, что пришло на ум. Дед, опираясь на палку с рогатиной в верхней её части, повернулся в сторону Ильи. Это был старый, покрытый множеством морщин с кожей цвета коры дуба, нанайц. Представители сконно дальневосточных жителей, проживающих по реке Амур, еще задолго до того, как в эти края наведался с миссией исследователя и покорителя этих земель Ерофей Павлович Хабаров, который, кстати, являлся неоднозначной личностью. Поговаривали, что он не брезговал отсылать в Якутск ложные донесения, за что его не взлюбили казаки и служивые люди, Впоследствии подавшие жалобитную на него. Помимо этого выяснилось, что Хабаров был весьма недоброжелательно настроен по отношению к местным народам, которые разбегались от него, в результате чего плодородная земля не возделывалась, и ясак не мог быть снят, от чего страдала казна. Здраствуй, Лёша, поздоровался старец, затем махнул свободной рукой, вытащив её из-под трепья, добавил: Иди к костру, грибов ходил, собрал, печь хочу. Вместе будем. Илья странное дело совершенно не удивился, что старик знает, как его зовут. Наверное, во сне так и должно быть. Все знают, как тебя зовут. Ведь это твой сон. Подойдя к костру, Илья присел на корточки и подкинул пару веток в кострище, вдруг вспомнив, что у него нога подвёрнута, а он не хромает. Взглянув на больную ногу, он увидел, что обут в чуни с незнакомым орнаментом по всему голенищу. Такой обуви у него от родя с неба было, поэтому он искренне удивился. Но главное, что нога не болел. В обуви было комфортно и удобно. Рядом, откуда ни возьмись, появилась плетённая из прутков ивы корзина полная грибов. Илья заглянул в неё и к своему удивлению увидел, что она полна мухоморов с красными шляпками. и белыми выступающими пятнами на них. «Дедуль, да ты от них мухоморов набрал. Зрение, наверное, подводить стало?» – спросил Илья старика, ковыряясь среди мухоморов, ища съедобные грибы и не находя таковых. «Чё бы твой понимал, молодой ещё. Моя ходить – правильный гриб брать, твоя ходить – тоже правильный собирать». Только мой готовить не умеешь. Хитро прищурившись, ответил старик. Слушая его, Илья поймал себя на мысли, что дед как-то уж по киношному говорит. Именно так все думают, что должны говорить на наица. На самом деле ничего подобного. На наица, так же как и русские, говорят без акцента, так как русский язык стал для них родным. Списав всё это на то, что дедушка старый, Может, поэтому говорит, как ему удобно. Лео улыбнулся, продолжая слушать дедушку. Красную плёнку с шляпки снимай, потом ножку скобли, врец наружу, внутри вкусно. Потом протчик бери, долго над дымом копти. Живот сыт, голова довольна. Дед достал из своих лохмотьев ножик с коротким широким лезвием и протянул его Илье. Доверившись старику, Илья взял первый мухомор из корзинки, приступил к выполнению инструктажа на найца, срезая красную с белыми пупырышками часть со шляпки мухомора. Сперва получалось не ахти, но со временем появилась сноровка. Незаметно Илья перечистил все грибы в плетенном лукошке. «А вы откуда будете?» Нанизывая на тонкую, очищенную от коры веточку второй мухомор, спросил Илья. Старик, держа двумя руками ветку, пытался есть горячий, только что приготовленный гриб, постоянно дуя на него. Отвлёкся от своего занятия и поднял голову вверх, что-то высчитывая про себя, шевеля своими губами. Затем резко, как будто что-то вспомнил, указал рукой в сторону солнца и сообщил: "Моя идти долго. Вон оттуда. Сопка, раз, два. Сопок 1 2. 8 сопок проходить". Но ответил дед, не сообщив таким образом ровно ничего, что для Ильи имело бы значение. А куда идёте? Поняв, что дед не ответит на первый вопрос, задал Илья второй. Только известно куда. Маяк к тебе идёт. Моя к горе Аяктаку. Спохватился старик. Ну зачем? удивился Илья, переворачивая поджаренный гриб. Как, зачем? Тебе моя помощь очень нужна. Моя выручать идёт. В свою очередь, удивился дедушка в лохмотьях и продолжил. Сам звал моя. Потом зачем пришёл? Обиженно закончил старик. Кгодо это её тебя звал, дедушка? Нюхая почти готовые грибы, спросил Илья. Мухоморы на вкус оказались действительно изумительными. Даже без соли их вполне приятно было есть. Илья подумал: почему я раньше никогда не собирал эти замечательные грибы? Ведь знаю я, что А кто подъезвал? Тва я звал. Моя приходи, выручай. Каса саман совсем буянить стал. Много душ забирать. Ненасытный аппетит перебил размышление Ильи о грибах старичок. Илья хоть и со своим дядей часто от него слышал слово подъяд. Звучало оно в основном, когда требовалась удача на охоте или рыбалке. Реже его можно было услышать в ругательных высказываниях. Но вопрос, кого это он постоянно упоминает вместо общеизвестных слов, таких как блядь, сука и так далее. Дядя рассказал историю происхождения этого слова. Оказывается, оно нанайское. Означает буквально хозяин. Подья это хозяин местности, где в данное время находился человек. У каждой местности свой подья. Где проходит граница этого хозяина и заканчивается другого. Людям неизвестно, но каждый подья знает, кто на его территории и что делает, но то он и хозяин. Подья это дух хозяина леса, полянки, ручейка, озера, горы, ну и так далее. Получается, что ты, дедушка, дух бестелесный. Улыбнувшись, спросил Илья: Старик задумался на какое-то время, помешивая угольки в костре прутиком, с которого съел Мухамор. Затем посмотрел внимательно на Илью и спросил: "Что это, дух бестелесный?" Ну, тут уже задумался сам Илья, как ответить на данный вопрос. Это значит без тела, невидимый. Так, наверное. Ты моя видишь грибы моя кушать? «Значит, моя дух не бестелесный. Моя подзя», — уверенно сказал старик, улыбнувшись, и продолжил. «Вот на Эндурни, моя старейшина, дух бестелесный. Моя слышать его, но не видеть. Кушать грибы не хочет». «Муэ Эндурни, тоже бестелесный дух. Моя не видит его. Рыба он не кушать». Старик хотел дальше продолжать перечислять древних богов на Найского народа, но Илья перебил его. «Хорошо, хорошо, я понял тебя, дедушка. Ты лучше скажи, когда это я тебя позвал и чем ты мне хочешь помочь?» Старик не обиделся, что Илья его перебил. Внимательно посмотрел на него и, улыбнувшись, показал свои на удивление белые и ровные зубы. На вопрос ответил вопросом. «А кто подзя ругать?» Что Касса Саман пришёл. Жизня не даёт, убивать хочет. Ильёв вспомнил последние события и вывотно прощавался сам. В данное время ему угрожает испалинский тигр людоед. Похоже, Падя хочет помочь избавиться от него. Ты имеешь в виду Амбул, что сторожит меня у зимовья? Спросил он с надеждой. Дед присел, вжал голову в лохмотье. Не произноси это имя. Зачем? Моя не хочет плохо. Илья вспомнил, что имя тигра, которого зовут Амба по Ананайске, нельзя называть вслух. Это якобы приносит неудачу. И извини, дедушка, я имел в виду тигра-людоеда, что сейчас не отходит от моей избушки, поправился Илья. Старик, назвавшийся Подя, хозяином данной местности, кивнул головой в знак согласия и продолжил. Этот тигр, вернее, не совсем тигр. Моя знает его как Касса Саман, золотой шаман, по-вашему. Пойдём, моя твоя покажет. Дедушка встал и, опёршись на высокий посох, повернулся в сторону чёрной с ледником на вершине горы. Шли они долго, Старик был слишком стар, чтобы идти хотя бы в половину скорости, с которой обычно передвигался Илья. Но сколько бы времени ни прошло, во сне солнце всегда было на одном месте. Время словно замерло, перестало существовать. Обходя кустарники дикой малины, Илья заметил, что в скале имеется чёрная трещина, примерно с два человеческих роста, шириной метра 3 в основании. "Сюда", указав посохом в направлении трещины, соб шёл дедушка. При этом его голос звучал ровно, совершенно без одышки, хотя они постоянно шли на крутой подъём, и Илья заметно подустал. Обойдя малинник, Илья увидел картину, достойную кисти талантливого художника, предпочитавшего страшные, гнетущие сознание шедевры. Трещина в чёрном камне, играющим на снегу зеленовато-золотистыми искрами, выглядела как вход в преисподнюю. Вокруг входа лежали отколовшиеся чёрные камни, среди которых билели кости многочисленных диких животных. Растительность среди этих камней отсутствовала полностью, напоминая безжизненный ландшафт неизвестной планеты. Единственным представителем растительного мира был карликовый дуб высотой не выше 3 м, но с толстым стволом и ветками. Илья вряд ли смог бы обхватить его ствол руками. Сам ствол и ветки дерева были перекручены невиданной силой, выглядели неестественно, даже искусственно. Но главное, дуб был абсолютно мертв, на нем не было ни единого листочка. Обходя разбросанные среди камней кости, промеж которых можно было разглядеть черепа Сахатова, изюбря, кабана, а также мелкого зверя, лис и зайцев, Илья столкнулся с черепом крупного при жизни медведя. На жёлтом от времени черепе косолапова хорошо виднелись три глубокие царапины, явно проделки представителя кошачьих с нехилой такой лапой. Илья хотел спросить старика, не жище ли это тигра, что на него охотился, но где-то перебил его. Поднёс палец к губам, чтобы Илья молчал, и махнул рукой, чтобы он следовал за ним. У входа в трещину повеяло холодом и сыростью. До носа долетел запах чего-то прелого и старого. Ток, наверное, пахнет в склепах, подумал Илья, но сравнивать было ни с чем. В склепах Илья никогда не был. Войдя в пещеру, что произошла вследствие раскола горного массива, из-за свойств камня вокруг, который поглощал свет, практически не отражая его, сразу наступили потемки. Вход вёл вверх, внутрь горы, и оказался не глубоким. уже через 5 метров они оказались в небольшой пещере размером с зимовье Ильи. Старик, повозившись внутри своих лохмотьев, что-то достал, присел в углу и принялся выбивать искры. Довольно быстро заиграли язычки пламени, осветив пещеру изнутри. Это было и вправду жилиё, только не звериное, а человеческое. В углу оказался очаг из камней и дров, который разгорались всё сильнее. освещая пространство вокруг. Дым от костра уходил куда-то вверх, где терялся в длинной на всю гору трещине. С другого конца от очага расположились нары, сделанные из средней толщины бревен деревьев, застеленные сухой травой. Уже слежавшийся, превратившись в сплошной ковер сверху. Вокруг имелся небогатый скарб в виде лавочек из тех же бревен, глиняная простая посуда, деревянные инструменты, Пол застелен плетёной из травы и веток ивы циновкой. В дальнем конце пещеры стояли десятки деревянных идолов, почерневших от времени и омавений в виде жира и крови во время жертвоприношений. На стене висел шаманский кожаный бубен большого диаметра, не меньше метра, покрашенный в кроваво-красный цвет с рисунком неизвестных илие орнаментов. Ободок бубна был украшен чёрными перьями. неопозданных Ильёй птиц. Каса саман, жить тут. Много нехорошего делать. Его услышали могущественные буни. Помогать, каса саман. Послышался позади гул старика. Илья в этот момент разглядывал шаманский бубен, висящий на стене. Он первый раз видел этот аксессуар каждого шамана. Расскажи мне, кто этот Касса Саман, какое он отношение имеет к тигру великану, что устроил на меня охоту? спросил Илья и хотел взять в руки бубен. "Твоя не трогай", испуганно произнёс дед позади и добавил: "Много горя, боли, нельзя трогать". Илья отдёрнул руку от кожаного шаманского изделия и, повернувшись к старику, твёрдо произнёс: "Рассказывай